Май 5. Легкая пранаяма нужна каждодневно для поддержания здоровья. Физическое тело требует известного ухода и внимания. Каждый заболевший орган нуждается в заботе. Некоторые заботы и некоторые сердечное внимание и болезни оставляют его. В случае заболевания заболевшему органу следует указать, как он должен себя вести в будущем. Такие внушения и указания очень плодотворны. Орган здоровый знает сам свое назначение, но заболевший забывает о нем. Тело боится хозяина и слушается его. Это надо знать. Никогда нельзя сдаваться или отступать перед болезнью. Дух в конечном итоге всегда побеждает. Пранаяма нагнетает в заболевшее место недостающую энергию, и процесс выздоровления не замедлит начаться. Также полезно и сосредоточивание сознания на пораженном органе с целью вызвать в нем прилив крови и ощущение теплоты и пульсации. Материя и тело пассивно и охотно принимает к исполнению приказ воли. Здоровые и сильные люди, никогда ранее не болевшие, в случае заболевания обычно становятся совершенно беспомощными и все всецело поддаются болезни теряясь перед ней, Бороться надо до конца, ни на миг не поддаваясь болезни, и зная, что дух сильнее тела. И при дыхании можно как бы выталкивать болезни из организма. Психическая энергия — универсальная панацея от всех болезней. В подсознании следует все время держать неотменно идущий процесс выздоровления, не болезни, но именно излечение и улучшение лекарства как средство вспомогательное главное же огненная энергия агни. поляризовать организм можно положительно или отрицательно в зависимости от заболевания но для верности после обычной пранаямы в течение дня можно дать себе минус один два или три раза все процессы лаборатории человеческого тела могут быть подчинены воле. Мысли влияют очень. Часто болезни вызываются вредным направлением мыслей, тревогой, беспокойством, огорчениями, воздействиями окружающих, больными, находящимися вблизи и так далее. Воздействие среды часто бывает убийственным. Влияние эти надо уметь нейтрализовать.